Глава ш е а д ц Разгром. Нельзя сказать, что Нортон был полностью доволен тем, как все сложилось. Но умение приходит с опытом, и постепенно он начинал понимать, как нужно вести себя с партнерами, чтобы получить максимальную выгоду. После бойни в городе и захвата Ментата, во время которого он потерял двух бойцов, смогли таки удивить своими дарами залетные, Нортон планировал попридержать пленного у себя некоторое время. чтобы всех в отряде проверить, да и вообще самому такого спеца очень хотелось. Но пленный начал артачиться, не проявляя разумного желания сотрудничать, а приводить его в чувство без потери товарного вида было затруднительно. А потом партнеры сообщили, что начинается операция против стаба, и главарь Муров понял, что не надо тянуть и быть слишком жадным. Он сообщил о ф и ц е р а о выполнении заказа и сразу же получил в ответ заверение в огромной благодарности. Зримым выражением ее стало появление отряда двух бронемашин с полным боекомплектом и десятка крупнокалиберных автоматов с интегрированными глушителями – самое удобное оружие при охоте на зараженных. Это приобретение, вместе с добычей из элиты просто грандиозного количества ништяков и недавним получением от внешников горошин после гибели прежнего главаря, подняло авторитет Нортона на недосягаемую высоту. «При Бормане никогда за один выезд столько не добывали». Такие высказывания в разной интерпретации слышал он среди своих бойцов. Это льстило и давало уверенность, что его по-прежнему будут слушаться беспрекословно. Удачливый главарь может позволить себе быть щедрым и управлять не только жестокостью. Сейчас им предстояло принять участие еще в одной операции, в атаке на стаб, но не одним, а с другими мурами. Если раньше подобное вызывало бы брожение в рядах бойцов, то сейчас уверенность в ф о р т о в о м главаре наоборот. послужило поводом для энтузиазма. а с т а богатенький, а уж баб там немерено!» Вот так высказывался Ржавый, вызвав дополнительный всплеск радости от предстоящего. «Но какими же тупыми надо быть, чтобы так думать?» Нортон в очередной раз задался мыслью, как он сам оказался здесь. Впрочем, чего об этом думать? Мур в стикси — это навсегда. Операция г о т о в и л а с е р ь е з н а я Даже такой штрих это показывал. для познавания им были выданы на рукавные повязки со знаком внешников а на технику нанесена эмблема в виде шара такие же эмблемы получили и другие союзники чтобы в бою знать кто есть кто перед атакой стаб почти сравняют с землей артиллерией и беспилотниками а вам в поддержку пойдут танки заверил его внешник и нортон почти поверил что все пройдет хорошо теперь мы тоже шаровики натягивая опознавательный знак выдал з о л о т а тупую шутку и, как обычно, противно заржал после этого. Помимо дара знахаря, он считался еще главным юмористом отряда и постоянно говорил что-нибудь подобное. Дурацкий смех подхватили остальные члены группы, и Нортону с трудом удалось д е р ж а т ь себя, чтобы не перестрелять этих уродов. «Ну почему в основном в мурах такие придурки?» Впрочем, ответ и так был очевиден. «Всем заткнуться, через полчаса выдвигаемся! Наши партнеры приглашают нас принять участие в интересном деле!» «Будем ста потрошить, если сможем», — хотел добавить Нортон, но вовремя прикусил язык. «Пусть лучше думает, что все уже на мази, чем разбегутся до боя. Хотя куда им бежать?» И вот уже вся его банда трясется в броневиках, а сидящий на переднем сиденье Руф, пуская слюну от напряжения, воняет своим даром, отпугивая зараженных. «Если увижу, что кто ширнется с пеком без дела, отрежу яйца». и буду повторять процедуру, пока спрос на них у внешников не кончится. Это тебя особенно касается». Нортон внимательно посмотрел на сидящего напротив знахаря и сделал страшное лицо. «Да ты чего, босс? Я вообще уже забыл, когда его пробовал. Хотя иногда и яиц не жалко, лишь бы кайфануть». Тот был в своем репертуаре, но сейчас это было даже к месту. Какими бы тупыми не были его бойцы, но понимание, что они едут на войну, у всех присутствовало. «Атака стаба?» Это тебе не новичков на кластерах ловить. Но так как большинство из Муров не слишком далеко заглядывали в будущее, сегодня живой и ладно, то и пугаться слишком не пугались. «Я свои слова сказал!» Главарь Муров не хотел себе признаваться, что в душе он трусил. Обладая более развитым мышлением, он понимал всю опасность предстоящей операции. «Ладно, если увижу, что дело совсем пахнет жареным, просто уйдем!» Наконец решил он и более-менее успокоился. Хотя если бы действительно захватить стаб, да еще такой большой, могла бы сбыться его мечта получить наконец свой постоянный дом в Стиксе. Еще когда его боевая группа только готовилась к выдвижению, Стоун почувствовал неладное. Началось все с внезапного вызова от Крис, которая потребовала согласовать с ней открытие огня по стабу. «Вы должны сообщить мне, когда будете готовы открыть огонь по стабу, и получить от меня подтверждение в обязательном порядке. Без него огонь не открывать». п р я м й приказ начальника нужно выполнять, какие бы отношения их не связывали. Но майор знал, что означают такие приказы. Это значит, что в боевые действия вмешивается политика. «Самые поганые предатели всегда сидят там, наверху». Такое он слышал не раз за время службы. Да и сам сталкивался, когда приказ «преследовать только до квадрата 42-15», «границу не переходить», вступал в противоречие с ясными и понятными реалиями военной необходимости. поэтому, двигаясь к намеченному огневому рубежу, Стоун испытывал неуверенность в успешном выполнении миссии. Нет, он не сомневался в точности разработанного плана. Две сотни снарядов в минуту, которые мог выпустить дивизион самоходок, придавали уверенность, но сейчас от этого зависело не все. Впрочем, майор был офицером и смог через какое-то время выкинуть из головы все эти мысли. Его задача выполнить приказ как можно лучше, а если поступит другой, значит выполните его Такая позиция помогает сохранить спокойствие и действовать наиболее эффективно. Стоун включает экран боевого планшета и начинает в очередной раз проверять будущее действия своих подчинённых. До огневой позиции ехать ещё очень далеко. Наконец, долгая монотонная езда через Черноту закончилась. Слава Стиксу! Обошлось почти без происшествий. Только под самый конец пути едущая в хвосте колонны машина всё-таки отстала. и частично оказалась под действием черноты. Внизу корпуса раздался треск, потому з а щ ё л к а л а и двигатель сразу заглох. Но водитель смог отреагировать правильно, и, переключившись на электромоторы, вернул автомобиль в защитный туннель, создаваемый духом. Правда, нескольких неласковых слов, отсидевших в кузове и попавших под действие черноты Стронгов, он удостоился вполне справедливо. Впрочем, до окончания поездки оставалось чуть-чуть, и заряда в аккумуляторах хватило, чтобы выехать из этого царства смерти и разрушения. Здесь пришлось распрощаться с духом. Руководитель стаба требовал максимальной безопасности для своего человека, да и капитан понимал, насколько важен такой дар, прежде всего и для Стронгов тоже. Поэтому стабовец уселся на предусмотрительно захваченный квадроцикл и укатил обратно в черноту, пообещав там подождать Стронгов. В случае неудачи засады это могло дать шанс выжить, отступив на территорию, куда враг не имеет доступа. Отъехав на некоторое расстояние от границы, капитан огляделся. Впереди тянулось, куда н и кинь взгляд, зелёное поле травы, а вдали на пределе видимости виднелся лесной массив. Если ехать прямо, то их путь через пару километров упирался в дорогу, перерезавшую окружающую местность и никаких серьёзных укрытий. Будь капитан в своём прежнем мире, он никогда бы не решился выбрать такое место для засады. Обладая такими малыми силами против оснащённого техникой противника, такое соотношение заранее сулило бы неудачу. но здесь тиксе в Тикси, Многое решалось по-другому. Враг не будет ожидать нападения здесь. Сложно планировать боевые действия и учитывать при этом возможности даров людям, этих самых даров не имеющих. Место было намечено уже давно, поэтому предстояло только подготовить позиции и определить направление стрельбы для каждой группы. Пришлось отправить обратные автомобили. Они оставляли слишком заметный след в траве, но не это было главное. Здесь их просто негде было спрятать. А в том, что первыми пойдут беспилотники, капитан не сомневался. Решив не смешивать отряды, чтобы не иметь проблем с управлением, капитан направил две другие группы стронгов на другую сторону, где дорога делает небольшой изгиб, позволяя таким образом вести огонь по оказавшимся там целям с других направлений. В глубине души командир понимал, что еще одной причиной, главной, такого решения служило то, что с этой стороны дороги они в самом крайнем случае могут рассчитывать отступить и укрыться в черноте. Но это же вполне объяснимо. Это же его люди, а те... Здесь капитан остановил свои моральные терзания. Надо просто победить, и все будет хорошо. Общий план действий был выработан давно, но конкретные действия зависели от места и состава вражеской группы. Доклад Зоркова дал детальную информацию о составе вражеской колонны, основную ударную силу которой составляли танки. Поэтому капитан приказал стрелять по танкам всеми имеющимися противотанковыми ракетами. и когда они подойдут поближе гранатомётами. Остальная техника внешников, даже броневики, должны стать целью для к р у п н о к а л и б р н н ы х винтовок. Многие из стронгов имели дары, позволяющие стрелять почти без промаха. Даже у капитана был такой. Хотя и уступал возможностям того же ежа, который мог за километр вогнать пулю в смотровую щель танка. После уничтожения брони можно будет заняться и самоходками, которые капитан знал это хорошо, бронирован и слабо. должны пробиваться крупнокалиберными пулями. Непонятно было с мурами, сколько их и что они могут. У предателей частенько и м е л и с и л ь н ы е дары. Тот же Сен смог заранее обнаружить засаду, даже под скрытым. Правда, его напарник по походу к ферме, лесник, заверил капитана, что за их отряд он ручается, что не родился еще такой мур, кто меня на с к р ы т и почует. А у союзных стронгов должны были быть свои методы. Впрочем, обычной маскировкой пренебрегать было тоже нельзя. Поэтому капитан тщательно проследил, чтобы все было сделано как надо. Зря, что ли, они тащили с собой сетки, способные прикрыть даже от тепловизоров. Наконец все приготовления были завершены, и оставалось только ждать. Привычный мандраж перед боем капитана тоже порадовал. Это значило, что он сделал все как надо. Но фраза Алисы «Она придумает что-то еще!» не давала ему окончательно поверить, что все сделано правильно. Плохо. Сомнения перед боем. это плохо. Прошло полчаса. Первым, как и ожидалось, в поле зрения стронгов появился беспилотник. Капитан еще ничего не видел, когда лежащий рядом еж тихо сказал «Летит», и командир направил бинокль в нужном направлении. «Есть». Проклятый крест дрона, пару ракет под брюхом и коробка видеокамеры ближе к носу. Такое он видел много раз в своем мире. Вражеский аппарат, негромко жужжа пропеллером, Пролетел над дорогой, забирая влево по ходу движения. Оператор боится попасть под действие черноты. Правильно мы выбрали место. Мысленно похвалил себя капитан. Ждем. Разведчик полетел назад, и, наконец, вдали показалась колонна внешников. Впереди бойко бежали два броневика. Скорее всего, это муры. За ними, тяжелой поступью гусеницы, ломали свежий асфальт недавно загруженного кластера танки. А вот и самоходки. Но едва в окуляре бинокля возникла грузная туша первой боевой машины, капитан понял, что это засада. На них. Но предпринимать что-то было уже поздно. Попытайся он отдать сейчас приказ об отходе, и его бойцы, как и иммунные других отрядов, з а м е р ш и е сейчас в неподвижности и прикрытые скрытым, будут обнаружены с беспилотника, висящего над колонной. После этого уничтожение будет неизбежно. Очень уж неравные силы. Поэтому выбора нет, только атака. но не такая, как ожидают внешники. Капитан уже видел, что его план был просчитан. Поэтому на броне каждого танка просто нет места от коробочек динамической защиты. А сверху крутится такая знакомая изогнутая антенна активной системы, способная сбивать в полете даже птурсы. Враг будто точно знал, что будет у стронгов, и хорошо подготовился. Впрочем, это явно не главный сюрприз. Все эти мысли пронеслись в голове капитана буквально за мгновение. но этого хватило, чтобы принять решение и разработать новый план боя. Это может их спасти и даже принести победу, если всё пройдёт как надо. Но сначала нужно изменить приоритеты целей. Командир Стронгов на мгновение замер, фокусируя взгляд внутри себя, и вот он уже видит всё поле боя глазами и слышит его ушами всех бойцов, которых он коснулся во время постановки задачи. Полная картина будущего боя складывается у него в понятную схему. где, как в шахматной партии, миллиарды вариантов действий, но лишь очень немногие ведут к победе. Именно этот дар позволял ему побеждать в предыдущих боях. Поможет и сегодня. «Бьем по самоходкам. Все ракеты по ним. Они основная цель. Седой, на тебе беспилотник. По б р о н е л ь к а м по плану». Его выход в эфир сразу становится замеченным врагом. Дрон буквально дергается в воздухе, пытаясь отследить источник сигнала. Но это уже поздно. Безумно дорогая, из-за своей редкости в этом мире, ракета, выпущенная из ПЗРК, уже несется, оставляя за собой дымный след к вражескому аппарату. Тот пытается уклониться, явно переходя на ручное управление, но это не помогает. Взрыв и куски разнесенного буквально в клочья дрона валятся вниз. Стронги начинают бой. Капитан доволен. Никто не пытается оспорить или уточнить приказ, и снаряды ПТУРСов летят к самоходкам. Жаль, их очень мало. и по плану они должны уничтожать танки. Но теперь приходится их тратить на главную угрозу, если он не ошибся. Вспышки попадания отмечают борта броневиков, а идущий в голове колонны разведывательный бронетранспортер внезапно сворачивает с дороги и утыкается носом в край обочины. Меткое поле достало водителя. Но ещё ничего не решено. Несмотря на неудачное для внешников начало боя, они остаются опасным противником. Разворачивают свои башни танки, нацеливая орудия на стронгов, Но это не главное. Внешники открывают свой козырь. Скорее всего, планом засады предусматривалось втягивание Стронга в бой и только потом нанесение внезапного удара. Но вражеский командир действует быстро и правильно. Часть самоходок уже горит, разбрасывая куски скрытых под чехлами, приготовленных для Стронга сюрпризов. Но, увы, это еще не все. На нескольких не попавших под обстрел и поэтому оставшихся невредимыми машинах раскрываются фальшивые рубки и обнажается то, что приготовили для них враги. С двух платформ взмывает в небо рой небольших аппаратов. Выстроившись в виде сети, они летят на позиции Стронгов, находящиеся на противоположной стороне дороги. Ещё одна платформа оказывается установкой залпового огня, и капитана накрывает предчувствие. Перед глазами мелькают, будто кадры кинофильма «Картины будущего». Вот на него устремляются, вылетая одна за одной из направляющих, десятки огненных стрел. Стронг видит, как вспыхивают сплошным огненным облаком падающие снаряды. как рядом с ним страшно кричат сгорающие заживо бойцы. Огонь добирается и до него. Теперь всё решают секунды. Рядом с ним, заботливо вырытом окопчике, укрытая маскировочной сетью, находится его тяжёлое вооружение. Он оставлял это на потом. Но сейчас время пришло. Находясь в трансе, готовая к включению дара, Алиса почти не слышит окружающую действительность. Внезапно сквозь эту пелену пробивается голос командира. И она стягивает, так старательно удерживаемый ею уже много минут, лучи звезды в одну ослепительную вспышку. Невообразимые силы и мощь наполняют ее тело, и, видимо, и даже при ярком свете дня светящийся силуэт устремляется в сторону внешников. Феникс идет в бой. «Самоходка! Уничтожить! Танки! Цель!» Слова капитана звучат низко, почти неразличимо. Но Алиса, будто читая мысли, понимает, что нужно сделать. В центре колонны врагов, рядом с горящим от попадания снаряда броневиком, из пучка связанных вместе и похожих на водосточные трубы, начинают вылетать снаряды. Вот первый, двигающийся быстро даже в ее ускоренном восприятии, набирает скорость, поднимаясь на высоту. Девушка почему-то уверена, что он несет гибель именно командиру. И Алиса, сама не понимая как, бьет по снаряду своими нитями, проносясь мимо. Взрыв, облако огня слегка задевает ее. Но что оно может сделать призраку? Алису переполняет восторг от осознания собственной силы и радость от предстоящего. Она сейчас будет убивать внешников. Пройдя бесплотной тенью прямо сквозь трубы, Феникс оказывается в небольшой кабине управления, где, прильнув лицом к приборам, сидит человек. Комбинезон вместе с респиратором указывает на принадлежность к врагам, и Феникс с радостью прерывает его жизнь. Но этого недостаточно. Командир приказал уничтожить. Алиса набрасывает нити обратно в трубы. где они касаются чего-то блестящего. Щелчок, и Феникс оказывается прямо в центре облака пламени и разлетающихся осколков кабины. Самоходка уничтожена. Приказ выполнен. Но разве это все? Перед боем капитан объяснял Алисе, что главной ее целью должны стать танки, так как не рассчитывал на их полное успешное уничтожение силами стронгов. Феникс оглядывает поле боя. Хотя где у него сейчас глаза? Несколько похожих на огромных черепах машин точно так же покрытых квадратиками панцири сверху, вытянув свои длинные шеи, плюются огнем. Так это и есть танки? Призрак бросается к одной из них, но странно, не может мгновенно протиснуться внутрь. Это удивляет девушку. Еще ни разу она не сталкивалась с подобным препятствием. Проклятые внешники. Ненависть становится еще невыносимей. И вот уже Алиса внутри вражеской машины. Бьют без промаха нити, но она не может отказать себе в удовольствии, и на мгновение, сделав свою руку материальной, вырывает сердце у сидящего на круглом стуле врага. Время! Феникс протискивается наружу, и вот уже светящийся силуэт проходит сквозь броню следующего стального чудовища. На этот раз это даётся легче, сказывается опыт. Экипаж танка настигает такая же участь. Время! Нужно успеть убить их всех, пока действует дар. Убить всех врагов. Прыжок наружу, будто через воду, и следующая цель тоже поражена. Поле боя покрывается дымом от г о р я щ и х машин. Прямо сквозь Алису пролетает трасса очереди из пулемёта. Но всё вокруг вызывает у неё только восторг. Она убьёт всех. Она успеет. И Феникс устремляется к новой жертве. Очередной стальной зверь замирает на месте. И капитан видит, как светящийся силуэт появляется на башне. На мгновение остановившись, Феникс отправляется в полёт к стоящему в самом начале уже почти уничтоженной колонны последнему танку внешников. Но на этот раз все идет не так, и не достигнув цели всего десяток метров, на землю падает уже хрупкая фигура Алисы. Дар закончил свое действие. Невыносимая тяжесть реального мира обрушивается на девушку. Она лежит на земле обнаженная и не имея сил даже пошевелиться. Ей не хватило совсем чуть-чуть, протискивание сквозь броню отняло много сил, и Дар выключился внезапно. Как тогда, в центре лагеря Стронгов, когда она проверяла свои способности. Она вспомнила, как первым подоспел ёж и, накрыв снятой с себя курткой, отнёс её в палатку. Очень нежно и заботливо. Хотя и снискал потом всеобщую любовь показом этой пикантной сцены, используя свой дар. Алиса тогда хотела его убить за это, но потом передумала. Но сейчас ёж должен стрелять по броневикам, используя свои способности снайпера. А попытаться помочь ей, значит погибнуть. Но она не может, не имеет права умереть. У неё есть цель. Алиса пытается опять скользнуть внутрь себя, но Дар не отзывается. «Жутко хочется пить. Всего глоток живчика, и она будет в порядке». Удивительно, но окружающий её со всех сторон грохот взрывов и выстрелов совсем не трогает её восприятие. Алиса уверена, что с ней ничего не случится, она просто не может погибнуть. Внезапно она понимает, что танк, последняя её цель, пятится задом прямо на неё. Наверху башни вращается какая-то непонятная изогнутая штука. Алиса вспоминает, как капитан объяснял перед боем, что по танкам с подобными устройствами надо стрелять одновременно с двух направлений. Лязгусенис раздается все ближе и ближе. Девушка делает попытку подняться, но у нее не получается. Неужели все? И опять на помощь приходит ненависть. «Просто смотри внутрь тела и сообщай, готов ли нужный орган к изъятию». Слова сопровождающего Алису внешника доносятся откуда-то издалека. Девушка первый раз находится в коридоре фермы без своей хозяйки. Сейчас она должна использовать свой дар, чтобы помогать врагам. Понимаешь, скорость регенерации у всех разная, поэтому мы вынуждены каждый раз доставлять объекты на сканирование, а это отнимает время. К тому же в процессе транспортировки случаются эксцессы, приводящие к порче материала. Поэтому, когда босс сказал, что ты можешь видеть внутреннюю структуру организма, даже не заходя в бокс, я попросил разрешения использовать твои способности. Это может ускорить выход продукции, и тогда...» Девушке хочется заткнуть уши, чтобы не слышать слов собеседника, сквозь стекло, заменяющее стену. Она видит умника. Он лежит на постели с привычным здесь ошейником и смотрит на нее. Он явно тоже узнал Алису и пытается что-то сказать, но не может. «У этого объекта крайне высокая степень регенерации, поэтому мы максимально используем эти его способности. Как раз недавно поступил необычный заказ». Нужен был язык с частью гортани. Вот смотрите, всего три дня, и объект уже почти полностью восстановился. И даже пытается разговаривать. Алиса бьет внешника рукой в лицо. Она знает, что хитрый ошейник не даст ей применить дар против внешника. Каким-то образом проклятый механизм определяет это. Но сейчас она не использует свои способности. Хотя нет, использует. Иммунный сильнее простого человека. А она вкладывает в удар всю накопившуюся ненависть. п р е в а в ш и й с я на п о л у с л о в е человек отлетает к стене, и тут же раздается сигнал тревоги. Кто-то увидел это. Видеокамеры висят здесь повсюду. Импульс боли дергает тело Алисы, но тот, кто сейчас управляет ее ошейником, не знает, что нужно делать. Слишком слабое воздействие для нее, привыкший к постоянным экспериментам. Алиса прислоняет лицо к стеклу и шепчет, надеясь, что умник сможет прочитать по губам ее слова. «Я вернусь за тобой. Обязательно вернусь. Ты только держись». Наконец за дело берется кто-то более умелый, или кто-то, не побоявшийся запросить грозную начальницу, что делать с ее любимицей. Удары тока становятся сильнее и пробивают защиту Алисы. Она падает, но продолжает говорить уже себе. «Все муры умрут!» Сцена прошлого, как обычно, наполняет ее ненавистью, яростью и силой. Тот, кто не она, кто сидит где-то глубоко в н у т р и помогает ей, заставляет отбросить страх, усталость и сражаться. Все муры умрут. Ненависть, будто живой водой, смывает усталость. И Алиса запускает дар Сенса. Через мгновение она уже видит, где во вражеской машине светятся три силуэта живых существ. Остается только убить их. До лязгающей смерти остается несколько метров, когда верные нити вырываются из рук, и будто бы и нет никакой брони, достигают цели. Огоньки жизни гаснут, сил больше нет. Но она смогла, несмотря ни на что, выполнить боевую задачу. На этот раз танк не замирает, а начинает поворачиваться на месте. Но ей все равно. Алиса лежит, свернувшись калачиком, не замечая ничего вокруг. Сознание ускользает. Ей тепло и уютно. Девушке кажется, что она снова дома, в своей постели. И все вокруг исчезает. Бой идет всего несколько минут. Но капитан уже понимает, что Стронги победили. Несмотря на придуманную внешниками хитрость. Несмотря на чудовищное превосходство в технике, враг практически уничтожен. После того, как сеть дронов выпустила из распылителей страшное облако геноцида, единственного отравляющего вещества, которое действует на иммунных, капитан на секунду потерял самообладание. Ему показалось, что это конец. Сейчас все его бойцы на другой стороне дороги умрут, а сеть беспилотников зальет отравой и их позиции. Но четкий строй дронов распался. Часть продолжила свое движение в сторону от дороги, а другие стали совершать хаотичные маневры, пытаясь то ли зависнуть, то ли выполнить какой-то приказ. «Управлялись издалека, а после уничтожения ретранслятора потеряли связь», понял капитан с удовлетворением. Наверняка тот находился внутри одной из уничтоженных самоходок. А после того, как его тяжёлое вооружение остановило танки, капитан окончательно поверил в победу. Но сейчас он смотрел, как последний оставшийся невредимым танк пятится задом к месту, где лежит Алиса, и только бессильно сжимал челюсти не в силах помочь. Даже о с т а в а й с я у них противотанковые средства, скорее всего, они были бы сбиты на подлёте, но их нет. Внезапно боевая машина, уже закрыв своей громадой от глаз командира Стронга в девушку, начинает крутиться на одном месте, как будто с перебитой гусеницей. Капитан ещё не понимает, что произошло, но он уверен, это Алиса, и он скользит внутрь себя, чтобы опять использовать дар.